Мастер швартовного удара. Швартовка к родному пирсу с полного хода. Большое прикладное искусство. Военно-морской шик. Представьте себе, белый пароход. А может быть, даже и серый. С ходу, на всех парах, весело. Вместо того, чтобы по всем законам гидродинамики врезаться, перевернуться, развалиться и затонуть, на крутом вираже останавливается у пирса, как вкопанный, как мустанг останавливается. Красиво, черт побери. Капитан нашего помоечного корыта, катера военноморского разумеется, у нас там что-то иногда даже с ходу стреляло, всегда любил швартоваться вот так, на полном ходу, носом в пирс, скорость дико, остаются какие-то метры, дециметры, сантиметры и... «Осади!» — кричал он в машину. И машину осаживали, и корыто с диким ржанием вставала на дыбы и замирала у пирса. И вот в очередной раз, когда до пирса остается совсем ничего, на бешеной скорости «Осади!» — кричит капитан. «Полный назад!» «А назада не будет, командир», — сказал ему спокойненько Мех. «У нас заклинило». «Вот это да!» — сказал командир в пяти сантиметрах от пирса. «Чтоб я сдох!» И тут жилбом он пробил стекло, вылетел через него и полетел сдыхать. Два дизеля сошли с фундамента, мотористы вздохнули и вспорхнули, сигнальщик Таратори нырнул в открытый люк, швартовщики взмыли и сгинули, а Боцман боцман должен был врезаться средней своей части в реактивную бомбометную установку и кое-что там себе кокнуть. Но моченая пися с герцога Фердинанда в последний момент с огромными глазами газели в жутком перенапряжении Он преодолел 2 метра в высоту и еще четыре в сторону и рухнул в студенные воды Баренцева моря, как метеорит. Пол пирса пропахали, нос в гармошку, и самое странное, что все остались живы. Вот такие мы лихие мужеложству вопреки».